«Возможно, в этом причина моего равнодушия к Джексону и Ренду. Наверное, в глубине души я всегда понимала, что принадлежу только Эндрю». Она покраснела, подумав об этом, и поспешила с рукоделием. Но Белинда никак не могла сосредоточиться. Наконец она позвала Поттер. «Думаю, сегодня я лягу пораньше спать», — объяснила она. «Чай готовить не нужно». Поттер кивнула и с тревогой спросила. «Вы не заболели, мисс?» «Нет, нет, нет. Вовсе нет. Просто сегодня был тяжелый день. Адвокат по-прежнему сражается с бумагами. Мне это немного надоело». Поттер все-таки продолжала беспокоиться. «Да ничего, все уладится», — улыбнулась Белинда. «Я думаю о вас, мисс, а не о доме. У вас горят щеки», — ответила Поттер. Белинда удивилась тому, что пожилая женщина искренне тревожится за неё. Я прекрасно себя чувствую, правда, настаивала девушка, отлично понимая, от чего покраснела. Ещё, потер, остановила её Белинда. В субботу я буду обедать раньше, чем обычно. Я собираюсь на концерт. Скажите об этом Кук, пожалуйста. Потер кивнула, и её глаза заблестели от невысказанных вопросов. Очень хорошо, мисс «А во сколько?» «Около шести, я думаю». Поттер опять кивнула. «Ну что ж, спокойной ночи!» Белинда улыбнулась до родной экономки. «Сладких снов, мисс!» ответила Поттер. И когда она вышла из комнаты, девушка опять улыбнулась. Она собиралась лечь спать, но не смогла заснуть. Слишком много нужно было обдумать. Больше всего её занимали образы и воображаемые разговоры со старым другом по имени Эндрю Сингсон. Наконец Белинда встала, завернувшись в одеяло, и села у окна в тёмной комнате, глядя на залитый лунным светом сад. Затем она начала молиться. Господи, ты знаешь, что я сейчас чувствую. В субботу Белинда была особенно возбуждена. Она так волновалась, что не могла сделать ничего из того, что наметила. Она была недовольна собой. «В конце концов, я всего лишь иду на концерт со старым другом», — говорила себе девушка. Но как она ни старалась, сердце не соглашалось с логикой рассудка. Наконец она поспешила в сад к Томасу, чтобы немного отвлечься. Томас очищал клумбы от ссора и опавших листьев. Цветь преимущественно они придавали саду яркие краски. Садовник всегда старался прибрать на участке прежде чем он скроется под снегом. Ваши горизонты мы прекрасны, Томас, сказала Белинда, и на его морщинистом лице расцвела улыбка. Скоро буду я собирать луковицы, заметил садовник. Похоже, в старости время несется быстрее. Белинда кивнула, хотя ей самой казалось, что этот год тянется слишком медленно. Не успеют цветы зацвести, как их пора срезать. Угрюмо заметил Томас: "Времена года пролетают так быстро, что от них никакой радости". Белинда подумала, что понимает старика. Она постояла в саду несколько минут, погладила по голове послушного пса, а затем пошла прочь по тропинке. Сад был очень красив. Она будет по нему скучать, наверное, даже больше, чем по прекрасному дому. На прогулку ушло всего несколько минут, а ведь ей нужно как-то убить время. Вскоре Белинда поняла, что больше не хочет гулять, и быстро пошла в дом, чтобы посмотреть на часы. Наконец она вернулась в свою комнату. Пора выбрать платье для вечера. Она доставала из шкафа то один наряд, то другой. Кристальная их разглядывала и вешала обратно. А что если Эндрю подумает, что шёлковые атласные платья слишком изысканны для деревенской девушки? Однако она не хотела выглядеть бледна и неказисто. Белинда посмотрела на следующее платье, изучила его со всех сторон и задумалась. Это заняло у неё ещё несколько минут. В итоге она выбрала классическое зелёное. Оно изысканное, Но не вычурное, рассудила девушка. Я надену простое украшение, причешу волосы и буду выглядеть не хуже других дам, которые придут на концерт. Это красивый, но не слишком броский наряд. Она давно не просила Эллу помочь ей причесаться, но сегодня позволила себе такую роскошь, в основном потому, что ей хотелось с кем-то поговорить. Она боялась, что если она ни с кем не поделится, то от сдержанного волнения разорвётся на части. Элла немедленно ответила на её звонок. "Да, мисс. Не могла бы ты наполнить ванну, Элла?" спросила Белинда с жасмином. "И я бы хотела, чтобы ты меня причесала. Сегодня вечером меня пригласили на концерт". Белинда увидела в глазах Эллы удивление и интерес, но девушка не осмелилась задать вопрос, который очевидно её волновал. "Хорошо, мисс", повторила она и направилась в ванную. Давно вы не были на концерте, Мисс, решилась заметить Элла, выходя из ванной. Да, очень давно, согласилась Белинда. Она закалола волосы, чтобы они не намокли. Я с нетерпением жду этого концерта. Элла с улыбкой кивнула. Затем она с непростительной смелостью спросила: В город приехала ваша подруга? Нет. Она живёт здесь. Это он. «Он!» — поправила Белинда. «О-о-о!» — воскликнула Элла, приятно пораженная новостью, которую сумела вытянуть у своей хозяйки. «Я подумала, вы говорите о ком-то, с кем познакомились в родном городе». Белинда не смогла скрыть волнение в голосе. «Да, так и есть. Но сейчас мой друг живет в Бостоне. Он провел здесь несколько лет, а я узнала об этом только вчера». Он адвокат и работает в той же фирме, которая занимается моим делом, представляешь? Мы не знали, что живем в одном городе, и случайно встретились в прошлый четверг. Элла широко улыбнулась. Поразительно, мисс, обрадовалась она. Неудивительно, что вы так разволновались, ведь вы идёте на концерт со старым другом. Это прекрасно. Белинта согласилась с ней. Мисс, ванна готова. сообщила Элла: "Я вернусь через 20 минут, чтобы вас причесать". Увидев выражение лица Эллы, прежде чем та вышла за дверь, Белинда подумала, что она будет шептаться с Сарой, обсуждая происходящее, но, честно говоря, её это ни капли не волновало. Белинда прошла по заполненному людьми холлу и обнаружила, что Эндрю ждет ее у лестницы. Он ринулся ей на встречу и предложил руку, чтоб проводить в зал. «Это платье смотрится на тебе так красиво!» – прошептал он ей на ухо комплимент. Белинда польщенно улыбнулась. «Как прошел день?» – спросила она. – Это был тяжелый день, но удачный. Ответил он. Я много успел, хотя время тянулось ужасно медленно. Бил린다 согласилась с ним про себя, но ничего не сказала. Ты часто приезжаешь сюда? спросила она, когда они уселись. О, нет, не так часто, как мне хотелось бы. Сначала я был занят учёбой. Кроме того, мне приходилось работать, чтобы заплатить за образование. У меня не было ни денег, ни времени, чтобы проводить его в таких местах. Белинда восхитилась его честностью. «Как долго ты работаешь в Kids Cross In Human?» — спросила она. «Около года», — улыбнулся он. «Теперь я зарабатываю достаточно, чтобы иногда позволить тебе маленькую роскошь. Полгода назад я решил, что хочу погрузиться в культурную жизнь, и однажды пошел на концерт». На лице Белинды отразилось волнение. «Тебе понравилось?» — спросила она. «Музыка понравилась. Но я не хочу ходить на концерты один. Белиндыки много. Я тебя понимаю, призналась она. С тех пор, как твоя Виджи умерла, я ни разу здесь не была. Ну а теперь мы можем ходить сюда вместе, с улыбкой заметил Эндрю. Хоть каждую неделю. Беринта улыбнулась в ответ. Она не знала, ждёт ли Эндрю её согласия или просто поддразнивает её. Музыканты начали настраиваться, и разговаривать стало сложно. Эндрю наклонился к ней и прошептал: "Я бы с удовольствием пропустил начало концерта. Когда я слышу этот ужасный шум, то всегда удивляюсь, что в итоге вместе им удаётся создавать чудесную музыку". Белинда коротко рассмеялась, услышав его остроумное замечание. Она чувствовала, что они понимают друг друга, и это доставляло ей удовольствие. Как приятно проводить время с другом. Вечер получился восхитительным. Все пьесы, которые играл оркестр, были её любимыми. Во всяком случае, так сейчас воздействовала на неё музыка. Эндрю, похоже, чувствовал то же самое. Они молча переглядывались время от времени, перешёптывались и наслаждались чудесной музыкой. В перерыве они встали с кресел и отправились выпить прохладительных напитков. Молодые люди стояли в тёмном алкове главного холла, попивая лимонадный пунш и спокойно разговаривали, чтобы заново узнать друг друга. Затем они присоединились к толпе зрителей и направились к своим креслам, чтобы прослушать второе отделение. Мы должны это повторить, прошептал Эндрю, когда смолки последние аплодисменты. и Белинда, словно зачарованная, со счастливым видом, кивнула. «Я бы хотел проводить тебя домой», — сказал он, недовольно нахмурившись. И Белинда могла честно признать, что ей, ей бы тоже хотелось этого. Она едва не предложила отослать Винзора домой, чтобы ее отвез Эндрю. Но здравый смысл победил. В конце концов, уже поздно, и Эндрю очень устал. «Может, сходишь со мной завтра в церковь?» — спросила она вместо ответа. И у Эндрю засияли глаза. «С удовольствием!» — сказал он. «Вот и прекрасно. Служба начинается в 10 утра. Церковь находится на перегрёздке 1 и Кленовой улиц. Встретимся там, а потом я приглашаю тебя на обед». «Очень рад!» — с энтузиазмом заметил он. Они прошли по заполненному людьми фойе, И оказались на улице. Винцер сказал, что будет ждать меня у фонаря, сообщила Белинда, и они пошли туда. Винцер ждал её, как обещал, и не было смысла задерживаться. Белинда пожелала Эндрю спокойной ночи и поблагодарила за прекрасный концерт. Ну, завтра в 10, нежно сказала она, и её сердце подпрыгнуло от радости. Винцер цокнул, и лошади весело помчались домой по городским улицам. В ту ночь сон не шёл к Белинде, она снова и снова перебирала в памяти минуты замечательного вечера. Она вспоминала, о чём они говорили, пьесу исполненную музыкантами. Наконец, Белинда напомнила себе, что должна поспать, чтобы завтра хорошо выглядеть. И всё же ей было сложно собрать разбегающиеся мысли и успокоить громко стучащее сердце. На следующее утро Белинда, напевая, облачилась в свой любимый костюм, который ей очень шёл, и водорозила на золотистые кудряшки шляпку с пером. Это было прекрасное осеннее утро, и она предвкушала поездку в церковь. Она собиралась пойти пешком, но если поднимется ветер, он испортит прическу и растреплет перышки на шляпке. Не может же она прийти в церковь запыхавшейся и расстроенной. И как обычно Белинда попросила Виндзора подать карету. Эндрю ждал ее на ступеньках в церкви. Она тепло приветствовала его и повела внутрь огромного здания. Какая большая церковь, прошептал Дрю. Мы здесь не потеряемся? Белинда улыбнулась. Я никогда не бывал в таком огромном здании, заметил молодой человек. А в какую церковь ты ходишь? В центре города есть маленькая церковь. Может, пойдёшь туда как-нибудь со мной? С удовольствием, ответила Белинда. Они поспешили к скамье и стали готовиться к утреннему богослужению. Билинда радовалась, когда Эндрю, сидя рядом с ней, пел знакомые гимны. У него был приятный голос, и он не стеснялся петь от души. Почтиству других прихожан было почти не слышно. Служба прошла прекрасно. Как обычно, содержание не подлежало сомнению, а проповедь священника звучала безупречно. Когда они вышли из церкви, прихожане приветствовали их у входа и по дороге из храма. Ничего удивительного, ведь Белин уже долгое время неизменно посещает все богослужения. Как ты сюда добрался? спросила она Эндрю. Нанял карету, просто ответил он. Ты же не просил кучера подождать, правда? Нет, я заплатил ему и отпустил. Хорошо, заметила девушка. Винзэра я тоже отправила домой. Собираешься идти пешком? подразнил её Эндрю в этом великолепном воскресном костюме. Тут недалеко, ответила Белинда. Надо нагулять аппетит. Эндрю поспешил за ней. Какой красивый район, заметил он, осматриваясь по сторонам. Должно быть, твоя хозяйка была состоятельной женщиной. Белинда кивнула. Она мало рассказывала Эндрю о миссис Стаффорд Смит. "Знаешь, как мы познакомились?" спросила она. "Хотя нет, я тебе не говорила. В общем, она путешествовала." Она любила путешествовать и как-то отправилась в Сан-Франциско, просто чтобы на него посмотреть. Мисс Стаффорд Смит ехала в поезде и по пути домой, когда приезжала через наш город, заболела. У неё случился удар. Её доставили к Льюку, она была в очень плохом состоянии. Мы часто сомневались, сможет ли она выкарабкаться. Но постепенно она выздоравливала. Когда она достаточно хорошо себя почувствовала, чтобы отправиться домой, она попросила меня её сопровождать. Я согласилась, потому что... Наверное, потому что мне было скучно, и я никогда не, не видела ничего, кроме нашего маленького городка». «Значит, ты приехала в Бостон», — сказал Эндрю. «Теперь я вспоминаю, что Люк упоминал о том, что твоя пациентка живет в другом городе. Я и не знал, что ты жила с ней все это время. Значит, ты осталась у нее в доме». «Да, я собиралась отвезти ее сюда». а потом вернуться домой. Но миссис Стаффорд Смит хотела, чтобы я осталась, и я согласилась и продолжала жить в Бостоне. У меня было такое чувство, что она во мне нуждается. Она была так одинока. А как же родственники? У нее два внука, но оба живут в Париже. Их мать француженка. Тетя Вирджи все надеялась и молилась о том, чтобы они вернулись в Америку, но ничего не вышло. Оба женились на француженках и обосновались там. Значит, она умерла, а ты до сих пор здесь, глинда кивнула. И ты, а не её внуки, занимаешься наследством? Белинда поняла, что Эндрю это кажется странным. Впрочем, любой бы так подумал. О обоим внукам она оставила большую сумму денег, сказала Белинда. И продолжал Эндрю. Она была очень щедрой женщиной. Прислуге она также завещала наследство. Эндрю кивнул. Ты ждёшь, пока дела с её собственностью утрясутся. Верно, вздохнув, ответила Белинда. Я так надеялась, что это не затянется, но возникло много провалочек. Нам ещё нужно, Белинда вспохватилась. Ой. Я же обещала, что мы не будем это обсуждать. Правила фирмы, верно? Этим делом занимается мистер Китц, Генри улыбнулся. Аня молча пошли вперёд. Белинда указала на дорогу, ведущую к, величе... к величественному особняку. Эндрю широко раскрыл глаза. "Но это же не твой дом, верно?" спросил он. "Это особняк маршала", объявила Белинда. "Я знаю, что ты думаешь. Я чувствовала то же самое в первый раз, когда его увидела". "Верю", пробормотал Эндрю, затаив дыхание. Я за всю жизнь не бывал в подобном доме. Неудивительно, что для этого, чтобы распорядиться этим зданием, требуется так много времени. Да, я думаю, это одна из причин, призналась Белинда и повела его к одной двери, за которой скрывался просторный холл. Винзер ждал их, чтобы принять шляпу джентльмена и зонтик Белинды. Пойдём, позвала она Эндрю. Я покажу тебе, где можно помыть руки. Обед подадут через несколько минут. Эндрю рассматривал картины у входа. Я никогда не видел такого великолепия, признал салон. Не могу вообразить, каково это жить здесь. Белинда наморщила носик. Честно говоря, я немного изнежилась, призналась она. Ничего удивительного, согласился он. Так. Да. Белинда наморщила носик. Честно говоря, Я немного изнежилась, призналась она. Когда я в последний раз ездила домой, мне было затруднительно ходить в туалет на улице. Эндрю рассмеялся. Ничего удивительного, согласился он. Винцер объявил, что обед подан, и Белинда повела Эндрю в гостиную. На большом столе стояло два прибора, и Эндрю не преминул отметить это, когда они за него уселись. Да, сегодня он выглядит красиво, грустно заметила девушка. Обычно на нём всего одна тарелка. Ты ешь здесь одна? спросил Эндрю, когда подали первое блюдо. А разве нельзя, может, здесь есть стол поменьше и не такой торжественный? Да, есть, рядом с кухней, улыбнулась Белинда. А ты не можешь есть там? Белинда тихо рассмеялась. Понимаешь, слугам это покажется неприличным, сообщила она. Если я это сделаю, они будут чувствовать себя стеснённо. Но я думал, ты тоже здесь служишь, возразил Эндрю. Белинда опять рассмеялась. Да, так и было. Всё так непросто. Тётя Вирджи настаивала на том, чтоб я обиделась на неё. Думаю, я на чувствовал себя очень одиноко, и из всех слуг только я не возражала нарушить правила, так сказать. И когда она пригласила меня к столу, у меня не хватило духу возразить. Но сначала все слуги были чрезвычайно шокированы. "Теперь она умерла, а ты по-прежнему сидишь за этим столом?" заметил Эндрю. "Это самое удивительное. Слуги сочли бы неслыханным нарушением приличий, если бы я предложила обедать вместе с ними". Так ты всегда ешь здесь одна? Ах, нет, не всегда. Иногда я прошу, чтобы еду приносили на подносе в северную гостиную или в мою комнату. Но я никогда не прихожу в столовую, что рядом с кухней. Попросив Бога благословит еду, они приступили к обеду. Что ж, должен сказать, что я давно не ел ничего вкуснее, признался Эндрю. Да, кухарка гордится своими кулинарными способностями, заметила Белинда. Эндрю покачал головой, а затем посмотрел на Белинду. "По-моему, просто заметил он, ты чувствуешь себя здесь как дома?" Белинда улыбнулась. "Ну, у меня было время, чтобы привыкнуть", ответила она. Сначала мне было не по себе, особенно когда тётя Вирджи устраивала званые ужины. Она приглашала гостей своего возраста, и они говорили о том, о чём я не имела ни малейшего понятия. Эндрю улыбнулся. Прекрасно тебя понимаю, заметил он. Может, выпьем кофе и съедим десерт на веранде? предложила Белинда. Томас создал прекрасный сад. Осенние цветы прекрасны, но боюсь, они долго не продержатся. Садовник говорит, что сезоны так быстро сменяют друг друга, что они едва успевают расцвести. Эндрю кивнул, и Белинда позвонила Винздору. Она сказала дворецкому, что они собираются пить кофе на веранде, и последовала за Эндрю. А тот был поглощён садом около дома. Он любовался им. "Томас работает без устали", сообщила ему Белинда. "Каждый день, кроме воскресенья. Даже под дождём". Зимой он трудится в оранжерее, готовит растения для весенней высадки. "Да, он умелый садовник", заметил Эндрю. "Никогда не видел более прекрасного сада. Я его обожаю почти так же сильно, как сам Томас", сказала Белинда. "Не могу представить, каково это жить здесь", заметил молодой человек. "Ах, к этому быстро привыкаешь", ответила она, слегка пожав плечами. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть романа Джанет Оак Любовь приходит домой. Читает её для вас Елена Бесалаускас. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.